Глава 16. В висках пульсировало так, что стук отдавался грохотом молота в оба уха, но не одновременно, а поочередно, что адскую головную боль только усиливало. Очень похоже на то, что магия тут сработала очень некорректно, потому что в моем понимании голова не должна болеть вообще, учитывая, сколько душ у меня осталось в запасе. Слабость, тошнота, этот невыносимый стук до такой степени, что я даже боялся глаза открыть, как бы их ни вырвало от этого безумного коктейля. Учитывая, что я довольно давно не пил и, в принципе, после смерти превратился в Эдака ощущения пробудили в памяти давно скрытые временем воспоминания о пьянках. «Роман!» — по щеке хлестка ударила ладонь. Я весь вздрогнул, но глаза по-прежнему не открывал. К горлу подкатывал ком тошноты и стремительно рвался наружу, хотя при этом я ощущал дикий голод. Странные двоякое чувства... И опять лазарь. Уди, промямлил я, стараясь не раскрывать рта. «Куё во мне...» И тут же, повернув голову на бок, стошнился. «Рома, блядь!» Теперь я услышал голос Тони. «Ну что за...» Звук удалялся прочь. Тони громко топал. Мне немного полегчало, но на набат в голове не стих. Стараясь подумать о том, как Тони и Лазарь оказались внезапно в одном месте, я тоже не мог. Так себе тема для размышления, когда перестаешь воспринимать реальность адекватно. «Окно открой!» — снова лазер. На лицо дунул свежий ветер, но вскоре он же принес кислый запах блевотины и к горлу снова подкатил комок. «Лучше бы мне опять снилась порнуха с режиссером-критиком в одном лице, но нет так нет». «Ох, легче не становится?» «Нет». Я перекатился в другую сторону и свалился на пол, придавив ладонь. Хорошо еще, что не лицом. Попробовал собраться, сосредоточиться, помочь сам себе, но не получилось. «Надо бы помочь!» — начал Лазарь, но Тони его прервал. «Ты уже помог, хватит!» Без этого никого из нас тут бы уже не было. Ни о чем, драгоценные часы потеряли». Это лишь часы, спорил Лазарь, зато жив и он, и ты, ну и я тоже так и быть. А еще и Вика жива, так что давай-ка без комментариев. Эта фраза заставила меня напрячься почти сразу же, как только я услышал имя. Упершись ладонями в пол, я постарался оторвать свое тело от него и лишь чудовищным усилием заставил перевернуться поудобнее. Вика! Захрипел я и сплюнул на пол. «Быть такого не может!» «К сожалению, может, Ром!» Тень заслонила мое лицо, а потом пара пальцев бесцеремонно раскрыла мне веки. «Я тебе не вий! Убери пальцы!» Мое состояние улучшалось скорее стремительно, чем просто быстро, но остаточная головная боль мешала адекватно мыслить. «Что происходит? Где я?» Вдохнув поглубже, чтобы насытить легкие кислородом, я ощутил запах травы, сохнущей или уже почти высохшей. И это явно расходилось с моим последним местом пребывания. «Где Алексей?» — уточнил я, старательно заталкивая подступающий снова ком в горле. «И где мы?» «Алексей там же, где и был», — ответил Тони. «А Лазарь?» «Здесь». Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять. На этот раз никаких глюков нет. Голоса мне не чудятся. не только что разлепил мои глаза, и раз он утверждает, что здесь лазер, но с другой стороны все это выглядит далеко не так радужно, на фоне приснившегося мне собственного похищения. Попытка состыковать все это привела лишь к новой волне головной боли. «Ничего не понимаю». «Я же слышал твой голос. Правильно, мы пытаемся тебя разбудить уже несколько часов». «Мы?» «Я пытался, потом присоединился Тони, потом мы позвали Лену, и уже втроем...» «Еще и Лена здесь», — простонал я. Она отошла выдохнуть, потратила очень много сил. «И Алексей тоже был здесь». «Тот старик, к которому мы ходили вместе?» «А он сидит там же, где и был, в своем подземелье», — ответил Тони. «Я ничего не понимаю, Ну, дайте мне пару минут». Хотелось задать еще множество различных вопросов, однако все они находились в состоянии каши в моей голове, и я засунул их куда подальше, лишь бы окончательно ушла головная боль. «Что с ним?» Вернулась Лена. Жалуется на головную боль. «Угу, вижу. Мне показалось, что я слышу какую-то брезгливость. От длительного воздействия такое бывает. Случается довольно часто и не зависит от того, насколько крепким и опытным был человек». «Но это же пройдет», — скорее утвердительно произнес Лазарь. «Иначе с такими болями помощи от него не будет». «Пройдет через пару дней», — утешила Лена. «Хотя иногда длится и больше недели, но это редкость. Да и зная Рому, я думаю, что ничего подобного с ним не будет. К вечеру станет как огурец». «Ты тут поосторожнее в замечаниях», — сказал Тони с другой стороны от меня. «Если он превратится в овощ, ничего хорошего нас не ждет». «Ну, знаете, ребята, не моя вина, что вы его до такого состояния довели». Позвали, я помогла, чем могла. По итогу вытащили. Погодите, я окончательно разлепил веки и посмотрел на окружавших меня людей. Что вообще происходит-то? Слева от меня склонился Тони, напротив него стояла Лена, пялись в потолок какого-то старого сарая. В ногах, заложив руки за спину и прислонившись плечом к дырявой дощатой стене, расположился лазарь все дружно молчали. «Чем дольше я не слышу ответа, тем больше у меня возникает вопросов», предупредил я, удивляясь тому, что снаружи светит солнце и еще довольно тепло. «Вика действительно жива?» «Да», — ответил Лазарь, но только после того, как на него посмотрели и Тони, и Лена. «После их взоры обратились ко мне». «Тогда вы все трое обязаны объяснить мне, что здесь происходит. Почему другая погода? Почему я в каком-то сарае, хотя мы были в монастыре во Владимире? Куда вы меня перетащили? Что там случилось? Того старика не устроила плата? Ты про пятьдесят душ устроила?» Кивнул Тони. «Тогда я не понимаю, что случилось. Мы уже собираемся бить монстра?» «Или мне отшибла память, и мы с ним уже сразились», — затараторил я. «Кажется, похорошело ему уже сейчас», — слабо улыбнулся Лазарь, но тут же посерьезнел обратно. «Мы ни с кем не сражались после того случая с монстром». Понятнее не стало. Я уперся локтями в подгнившие доски на полу сарая. «Мы поясним, но только если ты пришел в себя». Тут же добавил Тони, предварительно посмотрев на остальных. «Так, слушаю, голова уже в норме», — соврал я, чувствуя заметно ослабевшую, но все еще активно пульсирующую боль. «Сколько, по-твоему, прошло времени с момента гибели Вики?» — продолжил он. «Почти месяц, но она ведь жива или нет?» «Жива», — вздохнул Тони. «И прошел не месяц». «А всего лишь десять с небольшим часов».